Сюда, в усадьбу Поленова, съезжались его друзья, художники-литераторы. Здесь прожил последние годы Николай Заболоцкий, которого Куджава не успел узнать лично, но высоко ценил. Стараясь по возможности не посещать похорон, проводить Заболоцкого он пришел. Ссылался потом на выступление Слуцкого, сказавшего на гражданской панихиде в ЦДЛ 17 октября 58 года, что наша многострадальная литература понесла тяжелую утрату.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 навеки разочаровавшим его в романтике всяческих экстремальностей. Писал не для печати, для аутотерапии. Выбрасывал из себя мучительные воспоминания о собственной растерянности, об осознании уязвимости, о дикой непреодолимой беззащитности, которую чувствовали на войне только самые молодые, помнящие домашнее тепло. «Твои лихие кони не смогут ничего, ты весь, как на ладони, все пули в одного».